Глава шестая. Еще болезнь. С этого дня отношения Анны Матвеевны к Нелли совершенно изменились. Прежде она всегда была так ласкова, так нежна. Теперь же, напротив, она относилась к своей воспитаннице полнейшей холодностью. Напрасно Нелли смирением, угодливостью и ласками старалась смягчить ее сердце. Она не вранилась, не сердилась. Но можно было думать, что совсем разлюбила свою приемную дочь. Она почти ничего не говорила с нею, не приглашала ее выезжать с собой, не звала ее вместе читать или работать. Когда Нелли предлагала прочесть ей что-нибудь слух или сыграть на фортепиано ее любимую пьесу, она отвечала, не заботься обо мне, читай, играй, делай, что тебе угодно. Так прошла неделя, печальная, тяжелая неделя для Нелли. Она решила, наконец, что так не может продолжаться, что она непременно должна окончательно объясниться с Анной Матвеевной, что она еще раз попробует помириться с нею. А если это не удастся, ну что же делать? Как это не тяжело, она уйдет от нее, оставит ее с дурными чувствами против себя. Много передумала и проплакала Нелли прежде чем пришла к такому решению. Часы уже давно пробили полночь, когда она загасила у себя свечу с тем, чтобы постараться заснуть и собраться со свежими силами для тяжелого объяснения предстоявшего ей на следующее утро. Только что она успела немного задремать, как ее разбудил голос горничной. «Барышня, встаньте поскорей! Барыня не нездоровая, Пойдите к ним!» Нелли задрожала. «Что такое?» — Что случилось, поман? — спрашивала она взволнованным голосом, спеша обуться и накинуть на плечи блузу. Не знаю-с. Они еще с вечера жаловали, что у них голова болит. А с час тому назад разбудили меня. Велели поставить себе горчишник да приложить холодные поты к голове. Я все сидела, а им нисколько не лучше, даже хуже. Вас не приказывали будить, да я уж думаю, лучше вам встать, а то я не знаю, что с ними делать. Прежде, чем горничная успела договорить последние слова, Нелли уже была на ногах и осторожно входила в комнату Анны Матвеевны. Анна Матвеевна лежала на постели в сильном жару. Она металась во все стороны, охала, стонала и, хотя во все глаза смотрела на Нелли, но, казалось, не узнавала ее. Нелли страшно перепугалась. Она сейчас же послала лакей за доктором, а сама, между тем, употребляла разные домашние средства, чтобы как-нибудь успокоить и облегчить больную. Все было напрасно. Ни горчишни, ни ледяные компрессы, ни прохладительные напитки, ничего не помогало. Оставалось ждать доктора. К счастью, он не замедлил приехать. Он внимательно осмотрел больную и прописал ей несколько лекарств. По лицу его видно было, что он считает болезнь серьезной, но на боязливый вопрос Нелли «Что с маман?» он отвечал «Сегодня ничего не могу сказать, я приеду завтра, может быть, к тому времени болезнь определится». «Нужно ли говорить, что Нелли ни не на шаг не отходила от постели больной?» Она строго исполняла все предписания доктора, она старалась угадывать каждое желание, Анна Матвеевна, лежавшая почти постоянно в забытии, и исполняла его со всей заботливостью сиделки, со всей нежностью дочери. Хотя доктор и на следующий день еще не назвал ей болезни, но она видела, что болезнь эта серьезная, даже, может быть, опасна и ужасно мучила. Мысль, что она собиралась бросить свою благодетельницу, что она... Анна Матвеевна не поверила с ней, что она, быть может, умрет, не простив ее, не давала ей покою. На третий день утром доктор осмотрел по обыкновению больную и прописал ей лекарства, попросил Нелли выйти с ним в другую комнату. Молодая девушка последовала за ним с сильно бьющимся сердцем. — Позвольте спросить, — начал доктор, когда они остались одни, — вы... Одни живете с матушкой? Одна. Я бы вам посоветовал взять какую-нибудь опытную сиделку, чтобы ухаживать за больной. Сиделку? А я разве дурно ухаживаю за ней? Я что-нибудь не так делаю, доктор? Скажите, ради бога, — просила Нелли вледнее. Нет-нет, как можно? Вы превосходно умеете ухаживать за больными. Только видите ли... Да вы не пугайтесь. Ведь это... «Не очень опасны. У вашей маменьки болезнь, которая может быть заразительная, которая может передаться и вам». «О, я этого не боюсь!» — скричала Нелли, вздохнув несколько свободнее. «Если только я сумею ухаживать за ней, то я не отойду от нее, от ее постели, что бы там ни случилось». «Но послушайте», — возразил доктор, — «я не хотел тревожить вас, но теперь я должен сказать...» что у вашей маменьки страшная болезнь, у нее оспа. Вы знаете, что эта болезнь может или убить человека, или на всю жизнь обезобразить его? Вы так молоды, ваша красота! «Оспа — Оспа! — скричала Нелли, закрывая лицо руками. — Бедная, бедная маман! — Успокойтесь, — проговорил доктора. Положение вашей матушки не опасное, я вполне надеюсь на счастливый исход болезни, но вы теперь понимаете, как вы должны быть осторожны. Вы позволите мне сегодня же прислать к вам опытную сиделку? Ответьте мне на один только вопрос. Думаете ли вы, что я могу хорошо ухаживать за маман, что я вполне могу заменить сиделку? — В этом я немало не сомневаюсь, — отвечал доктор. Я знаю, что трудно требовать за деньги той заботливостью, которую может окружить больную мать, такая нежная дочь, как вы. Но вы должны подумать о себе. — Благодарю вас, — решительным голосом сказала Нелли. — Значит, сиделки не нужно. Я не отойду от постели больной. Доктор видел, что всякие возражения будут бесполезны. Он дал Нелли несколько советов о том, как по возможности предохраниться от заразы, и уехал. Молодая девушка ясно понимала и сознавала, какую жертву приносит она своей благодетельнице, но она не колебалась. С одной стороны, ей страшно и тяжело было бы оставить Анну Матвеевну в опасность и наблюдать за ходом ее болезни и следить за малейшими признаками Облегчение или ухудшение, не стараться по возможности облегчать ее страдания. С другой стороны, она чувствовала, что теперь настала для нее минута заплатить свой долг благодарности, что после этого ни сама она в глубине души и никто из окружающих не будет иметь права упрекнуть ее в неблагодарность. Мысль эта придавала ей новые силы, новую бодрость, не желая подвергать опасности жизни прислуги, она объявила им, какая заразительная болезнь у Анны Матвеевны. И все, кроме старого повара, поспешили уйти из дома, где им грозилась страшная опасность. Нелли осталась одна во всех комнатах. Старик-повар готовил ей кушанье, до которых она почти не дотрагивалась, топил печи, ходил в аптеку за лекарствами. Все же остальные домашние работы лежали, На молодой девушке она ничем не тяготилась, все исполняла тихо, терпеливо и всегда готова была по первому зову явиться к постели больной со своей неутомимой заботливостью, со своей неизменной нежностью. Анна Матвеевна была по большей части в беспамятстве, но когда она приходила в себя, глаза ее искали Нелли и с любовью останавливались на милой сиделке.